Тридцатью шестью руками и сто пальцами час за часом, надрываясь, волочили по морю эту грузную безжизненную тушу, она еле-еле сдвигалась с места. Мы получили наглядные доказательства тому, насколько огромна она была. Ведь в Китае на Великом канале Ханьхэ, или как бишь он называется, Пять или шесть кулей тянут вдоль берега тяжело нагруженную джонку со скоростью мили в час. А это грандиозное судно, которое мы буксировали, подавалось вперед так медленно, будто везло полные трюмы свинцовых чушек. Стемнело, но три тусклых фонаря на снастях грот-мачты освещали нам спека до да пути.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 Хотя, отправляя вельботы в погоню за этим китом, капитан Ахав и проявил, можно сказать, обычную свою энергию. Теперь, когда животное было убито, какая-то смутная неудовлетворенность, нетерпение, разочарование закрались к нему в душу, словно вид этого мертвого тела напоминал ему, что Моби Дик еще жив, и что пусть даже тысячу убитых китов подтянут к борту пекода, они ни на миг не приблизят его,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 самого тонкого места там где стебель хвоста начинает переходить в широкие лопасти плавников. Если угрюмая хав был сейчас само спокойствие, так, по крайней мере, он держался на палубе. Его второй помощник, стаб, разгореченный победой, выказывал признаки чрезвычайного, но вполне добродушного возбуждения. Вопреки своему обычью,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 Тем не менее можно встретить иной раз жителей Нантакета, которые высоко ценят вкусовые качества упомянутой стабом части кошелотовой туши, а именно сужающейся конечности его тела. К полуночи бивштекс был вырезан и приготовлен. И стаб при свете двух спирмоцетовых фонарей торжественно приступил к своему спермоцетовому ужину, стоя у шпиле точно у буфетной стойки.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 «Эй, кок, где этот стариковчина? крикнул он вдруг еще шире, расставляя ноги, словно хотел придать своему ужину еще более надежные основания и одновременно, словно острогу вонзив в мясо вилку. «Эй ты, кок, плови-ка да, кок!» Старый негр в не слишком-то радостном настроении, потому что его недавно подняли из теплой койки, в такой неподобающий час вышел из камбуза,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 и по команде стал по другую сторону шпиля, служившего столом стабу. При этом он сложил перед собой руки и, опершись на свою раздвоенную трось еще ниже, изогнул сутулую спину, а одновременно склонив голову чуть набок, чтобы выставить вперед ухо, которым он слышал лучше. — Кок! — заговорил стаб, быстро отправляя себе в рот чуть красноватый кусок мяса. — Тебе не кажется, что этот бифштекс пережарен?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 Кончали этот шортов шум. Слышите, кончайте их, чертов шмокать губами. Маша штаб шкажал, можете к чертям, набивая себе брюхо хоть до самых иллюминаторов, но только, ей-богу, нельзя же устраивать такую шортову швалку. — Кок! — смешался штаб, сопровождая свои слова внезапным толчком старику в плечо. — Кок! —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 — похвалил его Стап. — Лаской надо, уговором, может быть, тогда подействует. Овчина продолжал. — Хотя вы, все акулы, по натуре очень прожорливы, я вам все братья, скажу так, обжорство — это... А ну, перестаньте, черт пори, бить хвостами, разве вы тут ж можете услышать хоть слово ей-богу, если будете так бить хвостами и поднимать грыжню? — Кок! — крикнул Стап. Хватая его за шиворот, «не смей божиться, разговаривая с ними по-благородному!» Проповедь продолжалась. «Жабжорство, братья ваши, слишком не виню. Это ваш от природы, и тут ж ничего не сделаешь, но вы должны починять себе свою природу, вот чем шоль. Яшное дело, вы — акулы, но победите акул в себе!» — Да вы тогда сразу станете ангелами, ибо всякий ангел — всего лишь побежденная, как следует, акула. Вы только попробуйте, чтобы братья один раз вести себя прилично же едой. Не рвите и шалы и рта у ближнего, слышите? Разве одна акула имеет меньше прав на этого кита, чем другая? Никто из вас, черт подери, не имеет прав на этого кита. Этот кит принадлежит еще кому-то, я знаю». У иных и ж ваш очень большой рот, не, в пример, больше, чем у остальных, но ведь иной раз большому рту да малое брюха. Так что большой пастью нужно не жеглатывать шало, а только отгрыжать кушки для кульих мальков, которым ни за что шамим не протолкаться к угощению. Браво, вчина, молодец, старик! воскликнул Стаб. Это, я понимаю, по-христиански, да, и говори дальше. «Не шмышла говорить дальше, маша штаб. Проклятые злодеи все равно будут барахтаться в этой швалке и колошматить хвостами. Они ни слова не слышат. Не шмышла проповедовать таким чревоугодникам, покуда не набьют себя брюха, а брюхо у них беждонное. А когда они все же набьют брюхо, они ничего слушать не станут, они тогда сразу уйдут под воду и...» Жашнут, как убитые где-нибудь на кораллах, и уж больше ничего не будут слышать на веки вечной. Ей-богу, я разделяю твое мнение, овчина. Благослови их скорей, и я вернусь к своему ужину. Тогда овчина простер обе руки над толпою рыб и громким пронзительным голосом вскричал «Проклятые братья!» Можете поднимать чертям какой угодно шум. Можете набивать себе брюхо, пока не лопнете, и тогда чтоб вам сдохнуть. А теперь, Кок, — проговорил Стаб, вновь принимаясь за свой ужин на шпиле, — стань там, где стоял раньше, напротив меня, и слушай меня внимательно. Слушаю ж, — Слушаю, — сказал овчина, снова в той же излюбленной позе, сутулившись над своими щипцами. — Вот что...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 Едва слышно причмокнув морщинистыми губами, старый кок прошамкал. Шамы вкусный бифштегш, какой мне случалось есть. Шочный, а какой шочный! Кок, сказал Стаб, снова расставив ноги. Ты в церковь входишь? Проходил один раз мимо в Кейптауне, последовал мрачный ответ. Что?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 «После смерти, — я спрашиваю, — это ужасный вопрос, Кок. Ну так как же ты на него ответишь?» «Когда этот старый негр умрет, — медленно проговорил старик, и весь его облик и самый голос вдруг изменились, — он сам никуда идти не будет. К нему ж пущится, швятой ангел и возьмет его. Возьмет его?»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 уж! произнес старый негр, держа обе руки так, как ему было приказано, и беспомощно, поводя седой головой, стараясь выставить вперед сразу оба уха. «Так вот, Кок, твой бифштекс был так плох, что я старался уничтожить его по возможности скорее. Понятно тебе? А на будущее, когда ты станешь готовить китовый бифштекс для моего личного стола, вот здесь, на шпиле?»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 Что ж до хвостовых плавников, то их концы ты замаринуешь. Ну вот, а теперь можешь идти, кок. Но овчины трех шагов не успел сделать, как Стап уже снова кликнул его. — Эй, кок, приготовишь мне завтра котлеты на ужин на собачью вахту. Слышал? Тогда гриби прочь. Эй, эй стоп, поклониться нужно, когда уходишь. Стой! Погоди еще. На завтрак китовые битки. Не забудь. Вот, ей-богу, лучше уж его шажрал, чем он кита. Разрожи меня гром, он еще почище всякой аколы будет. Маш шаштаб, — прошамкал старик, ковыляя прочь. И с этим премудрым восклицанием повалился к себе на койку.